Глава 13. Рейд генерала Мищенко. Заканчивался 1904 год. С начала войны я, как несколько моих товарищей, стал полным солдатским георгиевским кавалером. У всех в нашем отряде было как минимум по одному, а у ветеранов из первых составов по две-три такие награды, не считая медалей. За эти месяцы многие продвинулись в чинах, дослужившись до унтеров или вахмистров. А те, кто имел институтское, даже незаконченное образование, были произведены в офицеры, став корнетами, а Серж – штаб с ротмистром. В декабре погиб командующий сухопутной обороной крепости Порт-Артур генерал-инженер Кондратенко, единственный из высшего командования, кто боролся с врагом. Несмотря на категорический отказ солдат и матросов, через неделю после гибели Кондратенко, а именно 20 декабря 1904 года, Анатолий Стессель и новый командующий обороной крепости генерал-лейтенант Александр Фок сдали японцам Порт-Артур. Когда капитан Цунода посещал Стесселя в Порт-Артуре, генерал сказал, что число пленных после капитуляции составит самое большее – 10 тысяч. На четвертый день реальное число военнопленных составило 43 тысячи человек, а запасов продовольствия и боеприпасов было еще на пару месяцев обороны. Это было так неожиданно, что генерал Ноги сразу не поверил докладам своих офицеров. Война войной, а дело шло к Рождеству, и душа хотела праздника. На фронте было затишье, поэтому офицеры и несколько ветеранов отправились в один из приличных городских китайских ресторанов. Одеты мы были в нашу интендантскую форму на размер больше, так что вид был совсем не геройский. Медали тоже никто не одевал. Это было просто смешно. Это было бы просто смешно, если бы тыловики щеголяли георгиевскими крестами. За подозрение в незаконном ношении можно было бы и огрести от старших офицеров, вплоть до разбирательств. Нам это было не нужно. Заказав еду и алкоголь, мы тихо переговаривались, поминая наших павших. Я зачитал начало стихотворения, которое слышал в прошлом. «Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым». Это нужно живым. Да, брат, мертвым уже все равно, но память о них, об их делах, должна жить в нас, живых товарищах. И детей своих надо учить уважать память дела тех, кто отдал свою жизнь за их будущее. Махнув очередную горькую, не чокаясь, разговор постепенно приобрел светские, то есть жизнерадостные нотки. Мы хорошо кушали и пили, однако для полного счастья чего-то не хватало. Друзья, смотрите, какие барышни пожаловали. Они познакомятся ли нам с ними? В ресторан Щебеча словно птички впорхнули десятка-полтора девиц. Официанты сдвинули несколько столиков, за которые девушки расселись и сделали заказ. Их быстро обслужили, сервировав стол закусками, пока готовились основные блюда. Стар обратился к хозяину ресторана. Хозяин, заводи патефон. Зазвучали пластинки с русскими романсами. При первых аккордах наши парни встали и направились приглашать дам. Я никуда не ходил, предпочитая поглощать пищу и просто наблюдать. Я не любитель кисло-сладкой китайской мясной кухни, но если пользоваться обычными острыми соусами типа аджики, то мясо у них и гарниры с салатами очень даже ничего. Вдруг раздался веселый голосок. — Ой, мальчики, вы тут какими судьбами? — Алена, не стоит так кричать. Мы тут ужинаем. Кэн, вечно ты шутишь. Ален, я же объясняю, что мы тоже иногда кушаем. Вот и пришли сюда подкрепиться. Девушки заинтересованно поглядывали на крепких и симпатичных молодых парней, которых даже форма не портила, подшучивая между собой. Ален, а что это за красивые молодые люди? Ты нас не познакомишь? Девочки... Это футбольная команда «Зенит» в полном составе, если кто в курсе, что это за команда». Девушки и парни знакомились и уходили в центр зала танцевать. «Кен, а где ваш командир?» «А вот он сидит за столиком в углу и занимается своим любимым делом — чревоугодничеством». Тут в разговор вступила жгучая блондинка. «Ален, неужели их командир больше интересуется гурманством, чем дамами? Он такой старый!» «Нет, он просто дает дорогу молодым подчиненным. А вообще, Оксана, он уникальная личность». Когда, отвлекшись от всего земного, я с закрытыми глазами запихивал себе в рот очередной аппетитный кусок мяса, неожиданно оказался застегнут врасплох приятным грудным голосом, раздавшимся над моей головой. «Господин Карнет, вас совсем не интересуют танцы?» Я поднял голову, увидев весьма аппетитную барышню, однозначно вкуснее, чем обычный кусок китайского мяса. Я попытался его быстро проглотить, но этот гад застрял в горле. С большим удовольствием я трапезничал бы и дальше, но был воспитанным юношей, поэтому встал, промокнул губы салфеткой и попытался сказать приветственную фразу «Угу». Затем, все-таки изловчившись, проглотил кусок, добавил более цивилизованно «Мадемуазель». — Простите. Если такая женщина желает танцевать, то я к вашим услугам. Мы танцевали, немного флиртуя и шутя. — Вы всегда так геройски сражаетесь с кусками мяса? — Нет, мадемуазель, просто сегодня я решил, что надо накопить сил для вечера. — Какой вы интуит. А на поле брани вы уже сражались? — Нет, леди, я его видел лишь ночью, когда не стреляют. А по вам и не скажешь, что вы канцелярская душа. А я и не канцелярская, я тыловая душа. Алексей, я служу в канцелярии при штабе генерала Куропаткина, переводчицы из китайского и японского. Правда, сейчас нас приписали к армии Гриппенберга. Понимаете, я много вижу офицеров, особенно молодых. Все они стараются вести себя словно павлины, распахивающие свой хвост перед самочкой а ваши офицеры и унтера даже свои мундиры пошили на размер или два больше. Алена знала вас до войны? Это не мундиры больше, это мы похудели тут. Знала. Все мы из Петербурга. Она очень коротко рассказала о вас и ребятах. Вы просто не можете быть тыловыми крысами. Как это объяснить? У меня ощущение, что что бы вы ни надели на себя, в вас чувствуется сила, которой обладают лишь немногие офицеры при штабе или в дивизии, а я видела их здесь достаточно. Понимаете, э -э -э, мадмуазель, меня зовут Ксения или Оксана, как вам больше нравится. Очень приятно, Ксения, вы наблюдательны. Я не ожидал услышать от девушки такие выводы, но скажу, что мы хорошо делаем свою работу, в данном случае интенданта». Не знаю, как ведут себя те, кто сидит в теплых интендантских кабинетах, но те, кто носится по полям, снабжая армию, особенно на марше или в боевой обстановке, — геройские люди. Они не идут в атаку, но от их работы зависит наличие у бойцов еды и вооружения. А без этих предметов на передовой любая война будет проиграна. Надо же, какой у вас взгляд на работу тыловиков. Я и подумать о них так не могла. На работу полевого состава, Ксения. Про командиров и начальников складов, за редким исключением, ничего хорошего не скажу. А как центральный нападающий «Зенита» общается с женским полом? Хотелось бы сказать словами одной песни. По званию он был поручик, а дамских ручек был генерал. Но, увы, с женским полом я очень застенчивый. Забавная песенка. Может быть, господин Корнет споет мне ее, провожая домой? Я улыбнулся про себя. «Это что, она меня клеит по-взрослому?» Добавил слух. «Желание дамы — закон для кавалера». В это время в ресторан вошла приличная толпа поддатых кавалеристов. Они уселись, тоже заказали ужин, а дальше началась суета. Господа-поручики со штаб с капитанами от кавалерии наклюкались, и их потянуло кого на танце, а кого и в койку с дамой. Док танцевал с девушкой по имени Лена, служащей сестрой милосердия в госпитале, когда один ухарь отодвинул его со словами «Сударь, эта дама теперь танцует со мной». Пошел в задницу павлин, пока морду не начистил. «Ах ты, крыса толовая! Братцы, наших бьют!» — заорал офицер, когда его, взяв за грудки, словно куклу стал трясти здоровяк-док. Кавалеристы повскакивали из-за столов, наши толвики тоже оторвались от выбранных мадмуазелей. Все ругались и распускали руки, а девушки бросились утихомиривать народ. В ресторан прибыл подполковник Жариков с двумя подполковниками и майором от кавалерии. Они увидели следующую картину. Напротив друг друга стояли какие-то интенданты и его кавалеристы. Между ними метались барышни, пытаясь разнять офицеров, схвативших друг друга за грудки. «Господа!» Отставить ссору. Господа интенданты, кто старший? Потрудитесь объясниться, в чем дело. Я старший, господин подполковник. Корнет Семенов. Вышел вперед я, продолжив доклад. Господа кавалеристы пришли вторыми, но претендуют на первенство в делах Амурных. Алексей, ты и интендант. Здравия желаю, господин подполковник. Поздравляю вас с наградой и званием. «Увы, мы всего лишь интенданты. Куда нам добравых кавалеристов? Однако, когда дело касается дам, все разумные доводы бессильны. Дабы не случилось непоправимое, мы покидаем ресторан». Я глазами показал Жарикову, что меня не надо узнавать. Он, видимо, сообразил это и повернулся к своим офицерам. «Господа, либо ведите себя прилично, либо вам придется покинуть этот ресторан. Молчать и не прибираться!» Не позорьте мундир офицера своим пьяным поведением. Господа интенданты, прошу ссору прекратить и дальше праздновать сочельник. Надеюсь, что прекрасные барышни будут танцевать не только с вами, но и с офицерами моего полка. Народ побухтел, но все расселись по своим столикам, а дальше продолжились танцы. Пока народ танцевал или просто разговаривал за жизнь, ко мне подошел Аркадий с бутылкой шампанского. «Корнет». «От нашего стола вашему». Я поднялся перед старшим офицером. «Давайте, господин подполковник, выпьем ее за взаимовыручку российских солдат». Вместе с ним подошел майор, представившийся Шевцовым Анатолием Андреевичем, также бывшим среди участников того рейда. Мы узнали друг друга визуально и поздоровались еще раз. Андреевич сразу спросил у меня. «Алексей, а кто вы в реальности?» «Жандармерия, спецотряд». — Точно. Закрытые лица, необычная униформа — люди-призраки. А вас легенды в армии ходят. А зачем маскируетесь? Своими делами гордиться надо. — Береженого Бог бережет. Чем меньше о тебе знают, тем больше вероятность выжить. Японских шпионов и просто предателей тут пруд-пруди. — Хм, тоже верно. Мы все понимаем, так что никому. Аркадий тоже обратился ко мне. — Спасибо, Алексей. Вытащили нас тогда в реде. Жаль, что из-за не учитывающего реальность обстановку приказа вас тогда побили. А скоро будет Мукденское сражение, и ваша тысяча профессионалов очень пригодилась бы в условиях японского наступления. Когда, говоришь, будет сражение, есть оперативные данные. Оперативных данных у меня не было. Просто я читал, что это будет последнее крупное сухопутное сражение на войне, после которого боевые действия пойдут на спад. «Генеральное сражение при Мукдене произойдет в конце зимы. Будьте готовы к нему». Мы еще немного поболтали, затем офицеры ушли к себе за столик. Оксану обступили офицеры, с которыми она весело беседовала, а я снова вернулся к своему салату с мясом. Подошел док с Леной. «Док, пойду я домой». «Лех, мы тут еще погуляли бы». «Гуляйте, я просто сказал, что я на базу». И я шел по зимнему Мукдену, вспоминая Юлю. Где она сейчас? Как живет? Потом мысли перекинулись на новую яркую звездочку по имени Ксения, появившуюся на моем небосклоне. Притащившись на базу, услышал окрик часового. «Стой! Кто идет? Товарищ Корнет!» На что я ответил. «Нет, не идет товарищ Седой, а пришел Корнет Семенов. Как там на вечеринке, Алексей Николаевич? Мужики танцуют с дамами, дамы с мужиками, а я спать хочу». Оксана оттанцевала очередной танец, оглянулась, но корнета за столом уже не было. Она вернулась к своему столику, а рядом с ней после танца сидела разгоряченная Алена. Девушка немного поколебалась, но все же спросила. «Ален, ты Алексея хорошо знаешь?» «Получается, что давно, а хорошо даже и не скажу. Расскажи о нем». «Понравился?» «Он многим нравится». Только сам мало кому оказывает знаки внимания. Молодой, веселый, интересный и одинокий. Неужто и никто ему не нравится? Алена посмотрела на девушку и сказала. «Раньше мы общались часто. Потом время и произошедшие события развели нашу компанию. Если интересно, то слушай, что я знаю». И девушка рассказала о прошлых временах, когда мы дружили. «Да». Такая яркая жизнь, событий на десять человек хватило бы. А он как будто устал от нее. Точно подметила. Он устал от жизни. Да еще и в личной жизни не повезло. Подбежали девчонки. «Вы чего сидите? Идемте танцевать!» Праздник подошел к концу. Люди расходились по съемным квартирам и домикам. А Оксана подошла к Алене. «Ален, а как найти Алексея?» «Я и не знаю. Ни он, ни ребята никогда не говорили о себе». «О, пока еще мои знакомцы здесь, поспрашиваю. Кен, а где вы стоите?» «Там, за городом, в такой дыре, что нас просто так не найти». Вот и ответил. Оксана задумчиво смотрела на уходящих из ресторана парней в интендантской форме. «Знаешь, Ален, непростые это интенданты. Очень непростые. Вот и я так думаю. Попробую в штабе о них выяснить». В штабе армии Оксана о загадочных интендантах ничего узнать не смогла, не было их в штатном расписании армии. Падением Порт-Артура моральный дух русских войск, расположенных на Маньчжурском театре военных действий, который был и так невысок, оказался существенно подорван. В этих условиях обидное японское определение русской армии в этой кампании «100 битв, 100 поражений» снова получало подтверждение. Самая многочисленная из японских армий, третья генерал-полковника Ноги, чьи солдаты и офицеры были воодушевлены только что одержанной победой, спешно по железной дороге перебрасывалась из Квантуна в распоряжении маршала Ивао Аямы. Весь поток резервов, боеприпасов, провианта и военного имущества с японских островов шел только в Маньчжурию. В этих условиях русскому командованию необходимо было что-то предпринять, чтобы задержать продвижение освободившейся армии на север. Для этого формировался крупный сводный отряд кавалерии под командованием генерала-адъютанта Павла Ивановича Мищенко. В составе отряда были собраны довольно крупные силы – 71 эскадрон и казачьи сотни, 4 конно-охотничьи команды – разведчики, а также 22 орудия и 4 пулемета. Помимо этого, в состав отряда был включен вьючный транспорт более 1500 вьюков. Также каждый из всадников должен был взять с собой запас продовольствия, перекрывающий двухнедельную потребность. Задачей сводного отряда был рейд по занятой японцами территории. Рейд должен был закончиться взятием порта Инкоу, расположенного на берегу Ляодунского залива. Из этого порта с недавних пор стало осуществляться снабжение японских войск. Также необходимо было вывести из строя железнодорожные мосты, станцию и полотно железной дороги, для того, чтобы помешать переброске на фронт новых японских войск. Сводный отряд Мищенко ушел в путь. Все, что произошло в дальнейшем, легко описывается известной русской поговоркой «замах на рубль, удар на копейку». Японцы даже не задерживали этот отряд, дав им возможность побродить зимой по степям, простудить людей и лошадей, а затем отогнать от города за один день. Ступая по пути в частые перестрелки и непродолжительные стычки с японцами и хунхузами, 7 тысяч человек и лошадей с обозом бродили по китайской равнине, мерзли, терпели тяготы похода только лишь для того, чтобы подойти к городу, нарваться на пулеметы и орудия городской обороны и уйти назад за линию фронта, отмахав километров 300 в обе стороны. За время рейда потери отряда составили 400 человек. Отряд рассеял и захватил в плен несколько японских тыловых команд. Было сожжено несколько небольших складов, уничтожено до 600 арп с запасами и взято в плен 19 человек. При этом силам отряда не удалось взять и разрушить Инкоу, уничтожить железнодорожные мосты и какие-либо капитальные сооружения противника. Главные цели рейда достигнуты не были. Откровенно говоря, смысла в этой авантюре я не видел. Прорыв Кенкоу, который лежал недалеко от перешейка Леодунского полуострова, был нужен, когда порт Артур защищался. Тогда японцам пришлось бы оттягивать силы от крепости на блокирование прорыва. Сейчас это была просто бесполезная трата сил. Правда, Мищенко получил за этот поход орден, так что он прогулялся с пользой для себя. Он был боевой и лихой командир, совершивший несколько удачных рейдов по тылам японцев. Но данный поход провел бездарно, точнее говоря... Сам поход был изначально обречен на неудачу. С парнями мы обсуждали будущий рейд генерала Мищенко. Казаки — это хорошо, но они везут с собой обозы, а это значит, что пешком быстрее дойти можно. Вот именно, они собрались пройти по тылам дерзким рейдом, но, двигаясь в таком темпе, они легко попадут в засаду с пулеметами и пушками с картечью. Слушая их, я пресек подобные разговоры. «Парни, как бы там ни было...» но идет большая сила. А наша задача – помочь этой силе. Конечная цель – захват НКУ. В этот город мы должны нанести визит вежливости. Чтобы как-то улучшить результаты рейда, требовалось придумать военную хитрость. Ночью, 25 декабря, перейдя линию фронта, по зимней равнине взвод двигался к железнодорожной ветке, соединяющей Ляуян с Портом Артуром. Отрядом был захвачен пустой состав, возвращающийся из прифронтового города Аншаня в Порт-Артур за новой партией снарядов или пехоты. Наши китайцы переоделись в японскую форму, взятую с военнопленных, и, оккупировав паровоз, находились рядом с машинистом и кочегарами, чтобы те ничего лишнего не отчебучили. Мы же загрузились в теплушки и с комфортом, лежа на плащ-палатках, ехали в сторону моря. На улице был морозец и дул ветрище со снежной крупой, больно бьющий по лицу. Километров километрах в 50 от НКУ нами был замечен длинный караван. Наши бредут. Так что пришлось мне с блондином спрыгивать с поезда и бежать океолени к отряду, который неспешно продвигался вперед в километрах в 15 от железной дороги. Казачки ехали бодро, кони под ними играли, а возничие обоза вяло погоняли своих тощих лошадок, тянущих телеги с провиантом и патронами. По прошествии пары часов нашего бега трусцой нас заметили. «Господин генерал-адъютант! Слева, по ходу движения, бегут два человека и машут руками. Явно к нам направляются!» «Подполковник, разберитесь, что за дураки тут бегают. Похоже, что эти китайцы совсем отморозили себе мозги!» Подполковник Ларион Михайлович Сергеев поднял бинокль. «Господин генерал, это русские!» — Харун же, Пономарев, возьми людей и разберись, кто это такие и что им надо. Пятерка конных казаков двинулась к нам навстречу. — Стой! Кто такие? — Командир особого отряда жандармов, Корнет Семенов. — Есть необходимость переговорить с генералом Мищенко. Казаки уехали докладывать, а мы с Пашкой достали баклажки с разведенным спиртом и, согрев горло, уже пешком направились к каравану. — Здравия желаем, господин генерал-адъютант. Командир отряда специальных операций жандармского корпуса Корнет Семенов и Корнет Леонидов. Нами проведена разведка и выявлено, что город Инкоу, к которому движется ваша дивизия, защищен пулеметами и артиллерией. Если вступить в прямое боестолкновение, то японцы вызовут подкрепление. В Ташичао и Ганчжоу находятся две японские дивизии, которые накапливаются в этих городах, ожидая переброски на фронт. Как только по оружейной канонаде им станет известно о нападении, вас окружат и уничтожат. При таком раскладе, стоя на подступах к городским укреплениям, отряд толком ничего сделать не сможет. Что вы предлагаете, Корнет? Вон там стоит состав, который захватили мои люди. Предлагаю следующее. Генералы и командиры отрядов выслушали мой план. Высказался начальник штаба экспедиционного отряда полковник Антон Деникин. Что же, идея неплохая. «Может быть, что-то и выгорит. Как вы считаете, господин генерал?» «Одобряю. Необходимо спалить в городе все склады. Лазутчики доложили о запасах на сумму от 2 до 20 миллионов рублей. Ваше высокопревосходительство, Город небольшой, стоит в стороне от военных действий и от железной дороги, а как порт начал использоваться японцами совсем недавно». Откуда в нем склады с таким количеством материальных ценностей? Тем более разлет от двух до 20 миллионов не слабый. Да и кто наши лазутчики в нем? Мелкие китайские торговцы? Откуда они вообще слово миллион знают? Ладно, не будем это обсуждать. Наша задача уничтожить все, что можно. Мы подойдем в эту точку и будем ждать вашего сигнала. К Инкоу ночью подходил состав, на площадке паровоза стоял японский офицер. Немного ломая язык, он отдал команды на китайском подбежавшему сотруднику станции. Как только состав остановился у вокзала, из вагонов посыпались казаки и жандармы числом в 300 человек. Люди в форме быстро разбегались по городу. Одни бежали с ручными пулеметами к казармам гарнизона, другие — к домам, где жил комендант города и начальства, третьи — к японским блокпостам и батареям на окраину города. В дверь спальни коменданта города майора Касимы заторабанили. «Господин майор! Город захвачен русскими! Господин майор! А?» В городе слышались выстрелы. На дверь навалились, и она слетела с петель. Майор начал стрелять, убил казака, но его ранили. Затем обезоружили люди в пятнистом камуфляже. Высокий блондин сказал на ломаном японском. «Майор, отдайте приказ на прекращение сопротивления!» «Нет!» «Расстрелять! Парни, нужно захватить его заместителя!» Блокпосты были уничтожены. Солдат, выбегающих из казармы, загнали назад русские пулеметчики и гранаты. Был дан сигнал, из севера в город входили казачьи части Мищенко. Город был захвачен практически без потерь. Народ ликвидировал и на радостях поджег все найденные склады, предварительно забрав себе то, что показалось полезным. В здании городской администрации Мищенко раздавал указания по дальнейшим действиям и обороне города. Были отправлены дальние конные дозоры, К железной дороге выдвинулись саперы с динамитом, которые взорвали несколько десятков метров железнодорожных путей. За ночь казаки перехватили два эшелона с форменной одеждой, рисом и фуражом. Действительнее было бы взорвать мост, но его в округе не оказалось. В середине следующего дня от дальних дозоров сообщили, что на выручку гарнизона Инкоу из городка Ташичао спешит большой японский отряд. Маршал Аяма, обеспокоенный тем, что у него в тылу бродит отряд, которому все-таки удалось захватить Инкоу, отдал приказ об уничтожении его силами двух дивизий. Первая из Ташичао двигалась с севера, а вторая шла к Инкоу с юга. Мищенко собрал совещание. «Господа офицеры, разведка Харунжева-Пономарева доложила об обнаружении передовых разъездов противника. У нас есть два варианта – удерживать город или отступить к реке Ляухе». И перейти на нашу сторону. При любом раскладе считаю необходимым направить отряд казаков для дальнейшего подрыва путей. Господин Корнет, чему вы ухмыляетесь? Господин генерал, чтобы был толк от подрыва путей, их надо взорвать под идущим поездом. Если просто взорвать пути, то машинист остановит поезд, вызовет путейцев, и они устранят порыв за несколько часов. Второй момент. Группа должна быть небольшая и маневренная. Здесь степь, значит, конного диверсанта видно издалека. Поэтому их отловят за пару часов. Для соблюдения скрытности это должна быть пешая группа, которая сможет спрятаться, дождаться поезда и с помощью спецсредств взорвать мину непосредственно под колесами паровоза и тихо уйти. После этого передислоцироваться на соседний участок, чтобы создать видимость работы нескольких групп. Что касается моих людей то мы и есть диверсионный отряд, выполняющий такие задачи. Но даже нам в степи сложно. Здесь нас легко найти и окружить. Чтобы парализовать движение поездов, я предлагаю взять динамит на оружейном складе, пока он еще цел, и перебазировать взвод ближе к Ляудуну. Там дорога идет вдоль гор, и нам будет проще затеряться в них после диверсии. Что касается обороны Инкоу, то не вижу смысла класть наших солдат в этой дыре. Если бы порт Артур сопротивлялся, то удержание здесь плацдарма для армии или корпуса, например, генерала Ленинкамфа, было бы оправдано. В сложившейся ситуации, мое мнение, необходимо отступать как можно быстрее. Благодарю за ваше мнение. Господа офицеры, прошу высказываться. Отряд Мищенко отступал, а босс стал более тяжелым и медленным, потому что пополнился ширпотребом, провиантом и оружием. Наш отряд, тоже пополнивший свои запасы динамита, риса и вяленой рыбы, пешим порядком отправился вдоль моря, чтобы обойти Ганчжоу, перейти железнодорожные пути и затеряться в горных отрогах Ляудунского хребта. А спрятавшись среди гор, можно было приступить к колесной войне, отправляя под откос вражеские поезда. Японские передовые части нагнали караван и связали его боем. Мищенко приказал развернуть батареи в боевой порядок и уничтожить авангард японцев. Поначалу русским сопутствовал успех. Артиллеристы и пулеметчики заставили Япов отступить и залечь на землю. Однако генерал Кодома имел приличный численный перевес. Несколько полков наступали по фронту, а два полка стали обходить караван, отрезая его от реки. Прискакал командир разведчиков Пономарев. «Господин полковник, обходят нас!» Километров семи движется длинная колонна япов с пушками. «Благодарю за службу, Андрей Петрович. Я генералу. А ты скачи к своему отряду и отслеживай продвижение врага». Сергеев подъехал на коне к обозу, где располагался штаб отряда. «Павел Иванович, обходят нас япы». Мищенко хлопнул ладошками себе по коленям и поднялся с походного стульчика. «Ларион, командуй за слоном. Задержи их часа два и отступай». «Полковник Шибановский». Юрий Викторович, бери 3000 драгун и ударь по японской колонии, пока они на марше. Слушаюсь, господин генерал-адъютант. Разгоним супостата. 25 пятый и двадцать шестой драгунские полки. За мной, рысью арш. Кавалерийские отряды по эскадронно отправились навстречу колонии японцев, обходящий отряд Мищенко. Сергеев командовал обороной оставленного на пути врага заслона от души расходая пушечные снаряды, чтобы облегчить уже свой обоз. Основной отряд ускоренным маршем продвигался к реке. Нужно было успеть самим отступить за реку, затем поставить заслон, который помог бы задержать врага и дать возможность относительно спокойно переправиться через водную преграду отрядом Сергеева и Шибановского. Увидев японцев, драгуны развернулись во фронт, и лавина конников понеслась на пешие колонны. Были потери, но конница сумела рассеять пехотинцев, и угроза охвата каравана с фланга отпала. Ларион также удерживал свои позиции, а русская артиллерия вступила в дуэль с артиллерией японцев. Через два часа, израсходовав снаряды и потеряв пару пушек с расчетами, заслон пустился в догонку основному обозу. Отряд Мищенко с трудом, но вырвался из окружения, вернувшись в расположение русской армии. Японские саперы за шесть часов устранили взорванные участки железной дороги и эшелоны с солдатами и вооружением снова пошли на фронт.